Глава шестнадцатая. В долине змей. Несколько дней Сафониба плутала около римского лагеря в долине змей, прячась в заросших травой канавах и в камышах. В ее широко открытых глазах плясало пламя костров, римляне сжигали трупы павших. Треск пламени заглушался конским топотом и звуками чужой речи. Идти ей было некуда. Дом отца далеко. Возвращение туда невозможно, как к прошлому. Сифакс захвачен в плен, а Мосиниса... Где он теперь? В римском стане, охраняемом часовыми? Или в цирте, которая теперь принадлежит ему? Захочет ли он её видеть после того, что произошло? Много раз Сафониба подносила к губам перстень с ядом. Его дал ей сифакс, когда они бежали из объятого пламенем лагеря. Это его последний дар. Он поможет избежать плена и рабства. В памяти сафанибы всплыл далекий образ чернокожей гелы. Почему отец бросил её в клетку со львом? Как она кричала! Нет, еще рано! думала Сафониба и отводила руку с перстнем. В глубине души теплилась надежда, что она встретит Масиниссу. Ей нужно лишь увидеть его, сказать, что она не виновата, что ее обманули. Вечерело. Ликтонит озарил своим печальным светом пустынную каменистую дорогу, ведущую к Цирти. Сзади уже не было зарево, но отчаяние и ужас по-прежнему владели беглянкой. Она прижалась лицом к земле, поруганной земле предков, и ей почудился конский топот. Сафониба подняла голову и прислушалась. Еще не видя, она знала — это он. У кого есть еще такой конь? Освещенный луной, он показался Сафонибе светлым видением. Масиниса спешился. Он быстро шел ей навстречу. Когда-то в Иберии он встретил чужую безумную невесту, а теперь дорога свела его лицом к лицу со своей звездой. Но она ли это? Глаза ее померкли, а голос... Нет, это не ее голос, звенящий, как ручей в пустыне. «Милый», — шептала Сафаниба. «Милый». Ты жив. В походе стерлись копыта Мерга, Грустно сказал Масиниса, опустив голову. В горах и пустынях я искал звезду, А Сифакс не сделал ни шагу. Звезда упала в его шатер. Милый, меня обманули. Я не знала. Обман и ложь. Ложь и обман — столбы, на которых высится твой дом и твой город. Рушится всё, что держится на обмане, и нет ничего прочнее правды. Я знаю, тебя послал Ганон. Ему не удалось добиться мира с помощью Сифакса, теперь ему нужен я. «Нет, нет», — шептала Сафаниба, глаза ее были полны слёз. «Отец не посылал меня». «Я ждала тебя все эти годы, когда ты был далеко. Я приносила жертвы Ваалхамону и Мелькарту, и они уберегли тебя!» Мусенисса скорбно молчал. В сердце его не было ненависти к Сафониби. «Да она не виновата. Ее обманули, как обманули и его». Ненависти и презрения достойны те, кто разбил их счастье, как амфору из сагунтийской глины. «Дай мне твою руку», — сказал Масиниса. Голос его звучал мягко, почти ласково. «Пусть будет так, как решили боги». Масиниса поднял Сафонибу и вскочил на коня. Мерк негромко заржал, почувствовав, щекочущее прикосновение тонких пальцев Сафонибы. Встречный ветер зашевелил распущенные волосы Сафонибы и забросил их прядь к губам Масиниссы. Он ощутил запах земли и дыма, запах, близкий ему с детства. И ему стало так светло и радостно, словно не было этих долгих лет ожидания, словно возвратилось в то время, Когда они шли вдвоем из храма Танит».